измена. — Ты чего спросить-то хотел? — поежилась Таисия. Она, как и в первый день, была в платье, которое натянулось на ее грузной фигуре, подчеркивая выпирающий живот и складки на талии. В молодости Таисия была хороша, как бывает хороша деревенская молодуха, чья участь тащить на себе домашнее хозяйство и тешить по ночам, охочего до полных и упругих женщин мужа. Румяные щеки, толстая русая коса, крутые бедра. Но такие женщины быстро стареют и становятся грузными. В народе их называют «тетками». «Эй, тетка, куда прешь?» или «Тетя, вас здесь не стояло». А на этих тетках, можно сказать, мир держится, потому что, в отличие от почти бестелесных красоток, украшающих жизнь, Тетки эти никакой работы не боятся. Нянечки, медсестры, продавцы на рынке, уборщицы. Алексей знал, что Тася закончила в юности какой-то техникум, но даже не удосужился спросить, какой именно. Она для него всегда была просто Тасей, хлебосольной соседкой по даче, матерью одной из подруг его дочери. Ксюша с охотой лопала домашние пирожки и плюшки, которые пекли у Маврушкиных, и нахваливала Тасину шарлотку. Саша даже ходила как-то к Маврушкиным за рецептом. Сердце у Алексея сжалось. Теперь он вынужден подозревать Тасю в краже, забыв об их многолетней дружбе. Ибо к Тасе, в отличие от Кита, которому давно уже не верил, относился с симпатией. И он как можно мягче сказал, «Поговорить надо, идем» и повел ее в угол на диванчик. Какое-то время они молчали. Алексей тяжело вздохнул. Тася ответила коротким, но болезненным вздохом, словно выпустила из пышной груди спертый воздух. «Знаешь?» — коротко спросил Алексей и посмотрел Таси прямо в глаза. Она разревелась. Алексей выхватил из кармана пачку бумажных платочков, которую взял, чтобы протирать сомнительные поверхности перед тем, как до них дотронуться. Он чуть не вырвал из пачки сразу с десяток платочков и сунул их Тасе. «На, тушь размажешь». Тася благодарно всхлипнула. «Гад он!» — сказала она и шумно высморкалась. «Паразит неблагодарный! Что мне делать-то, Леша?» «Да вроде как, все уже сделала», — намекнул он. «Ты это о чем?» Тася отняла от лица испачканный платочек в разводах черной туши и морковной губной помады. «Где деньги, Тася?» — тихо спросил Алексей. Соседка по даче молчала. «Ты глянь, что получается. Теперь Алексей играл в деревенский детектив, где героем был старик Анискин, участковый. Твой муж решил продать записанную на тебя квартиру. Ты не против, потому что старшую дочку надо устраивать в институт. Ты мечтаешь дать ей высшее образование, которое сама не получила. Со слов Ксюши я знаю, что Маша успевает плохо. Бюджет ей не светит. Значит, платное обучение. Денег тебе муж в последнее время дает мало, отговариваясь тем, что бизнес не идет. Муж то и дело таинственно куда-то исчезает, прячет телефон и даже не приходит домой ночевать. Друзей, с которыми кит якобы ездит на рыбалку, ты не знаешь. Они появились недавно. По его словам, все они нужные люди. Интимных отношений, уж извини, что я затронул эту тему, у вас давно нет. Меж тем муж доволен и даже добр, вместо того, чтобы рычать. Ведь бизнес не идет, денег нет, интима нет. Но кит не бухает, не ходит чернее тучи, скорее напротив, цветет и пахнет. И ты начинаешь догадываться, в чем тут дело. Едешь к нему в магазины, узнаешь, что товар давно не отгружали, потом едешь в офис. Он заметил, как Тася вздрогнула. Его любовница думает, что она хитрая, но не может не похвастаться перед землячками. Гляньте-ка, какого жирного карася я подцепила. Она ведь с Украины, тамошние прихвастнут любят, кинуть понты. «Ты ведь нашла ее в соцсетях? Где? В Инсте, в Фейсбуке, в Телеграм?» «Везде», — одними губами сказала Тася. «Что ты сделала? Подменила деньги куклой?» «Да когда бы я успела?» «А когда ты узнала, что муж решил от тебя уйти?» «Неделю назад», — мертвым голосом сказала Тася. «Я решила, что этих денег он ни за что не получит». «Но ты же при мне отдала ему конверт, который взяла в ячейке. Тася молчала. «Бог ты мой! Ты еще там, в хранилище, поняла, что это не тот конверт!» Потрясенно сказал Алексей. «Или, может, ты раньше это поняла?» «Я, когда его достала, сразу подумала, не то!» Призналась Маврушкина. «Я ведь, когда ячейку закладывали, в руках его не держала. Стояла и смотрела». А там темно, сам знаешь. Алексей кивнул. Ячейка была в самом низу. Нагибаться мне с моим пузом несподручно. Там рыжий ползал. Да девчонка ему помогала из банка. С виду конверт, как конверт. Я, когда вскрыла его, уже все поняла. Деньги они хрустят по-другому. Значит, кинули. Когда закладывали ячейку, тогда и кинули. «Верещагин?» подался вперед Алексей. «А кто ж?» «Не поверишь, я даже обрадовалась. Подумала, порадуй, сволочь, свою зайку. Я ведь вижу, что кит, как на иголках. Ждут его там. А скорее не его, а деньги. Вот я и решила над ним поизмываться. После того, как он надо мной столько времени измывался, он ведь не вчера это задумал, к любовнице уйти». Вот я и смотрела, как он в конверт лезет, а сама чуть не хохотала. «Доказательства есть у тебя, что твои деньги украл Верещагин?» «Мать его, зимой в лотерею огромные деньги выиграла», — усмехнулась Таисия. «Узнала я ее. Я еще тогда позавидовала. Какой-то бабке пятнадцать миллионов обломилась. А потом сайт один почитала. Там этот выигрыш обсуждали. Как же?» Выиграла она. Держи карман. Я всю жизнь билеты покупаю. Один раз только еще в СССР выиграла в мгновенную лотерею три рубля. А тут один единственный билетик и миллионы. Враки это, — уверенно сказала Маврушкина. Так вот почему и мне знакомо ее лицо, Верещагиной. Я ведь тоже читаю новости. А крупный выигрыш в лотерею — это событие. Да еще такая трогательная история. — Ну а при чем тут кража из банковской ячейки? — спросил он. — Вор, вором родился, вором и помрет, — сурово сказала Таисия. — Он жук, и мамаша его, не гляди, что овечка. Прикидывается она. Я видела, как он ей сумку давал подержать. — Какую сумку? С твоим конвертом? — насторожился Алексей. — Да. — Да а она в туалет пошла. «С этой сумкой?» «Да». «Ты точно это видела? Своими глазами?» «У него их две было. Скажи лучше, у кого из нас их не было в тот день, этих пакетов?» «Мой в барсетке лежал». «Деньги у Верещагиных», — твердо сказала Таисия. «Но ведь почерк на конверте не совпадает». «А что, у кого-то совпадает?» Ясными глазами посмотрела на него Маврушкина. «А она далеко не дура. Косит под дурочку, это да. Но соображалка у Таси работает. Пирожки пирожками, а Кит ее много чему научил. Главное — жизни. Поэтому ум у Таси есть. Практичный, житейский. «Поклянись мне здоровьем своих детей, что не ты взяла эти деньги» попросил он. Тася замялась. — Грех такое говорить. Не буду я детьми своими клясться. — Тогда я не снимаю с тебя подозрения. — А и не снимай. Маврушкина резко встала. — Доказательств нет у тебя. Сказала, не брала. Значит, не брала. — А чего ты хотел? — думал Алексей, глядя в спину уходящей Таисии Маврушкиной. Платье ее взмокло от пота, под мышками были большие темные круги. Кто знает, что случилось за эту неделю. Супруги сначала поругались, потом помирились и придумали план, как разбогатеть. Шуренок названивает, а Тит не берет трубку. Любил бы, ответил, утешил, заверил, все будет хорошо. А он абонент не абонент, даже хуже. И звонок не сбрасывает, и трубку не берет, и мобильник не отключает. Думай, что хочешь, малышка. Вот у девчонки, небось, паника. Она уже на всю Ивановскую раструбила, что скоро станет москвичкой. А точнее, на всю Донецкую или Луганскую. Он перевел взгляд на бутерброды, завернутые в бумажную салфетку, которые так и держал в руке. Машинально подумал, что надо бы купить кофе. «Думай, сыщик, думай. Задачка не в одно действие, это многоходовка. Главное, где труп и чей».